Глава тринадцатая. Случайности не случайны. Надпись на стене в операционной. И помни, никакой агрессии. Режь людей и улыбайся. Далеко позади в небе расцвела бордовая вспышка, и мощный рев огласила кругу. «Снова бег от демонов. Хотя накал был ниже. В этот раз не на пределе возможностей. Но ситуация напоминала наше бегство в прошлом мире. Демоны то теряли наш след, то снова вставали на него. Расстояние между нами не превышало пару километров. И что-то мне подсказывало, что рано или поздно встреча состоится». «Гребанные демоны!» – бубнил на ходу Верген. Да ладно тебе, пока оторвались. Переживем. Главное добраться до поселка. Ты не в курсе, но совет деревни решил призвать войска герцогства для защиты от мурлоков. Армия должна быть уже на месте. А ведь точно с ними мы этому рогатому точно по башке надаем, ухмыльнулся напарник. Хотелось бы надеяться. Ты видел, как он тех рыцарей разделал? Ответил я, не разделяя оптимизма напарника. «Это ты просто их в бою не видел». «А ты видел?» «Видел», — на бегу кивнул Верген. «В ответ я лишь скептически хмыкнул. Пусть я не военный, но золотые рыцари произвели очень сильное впечатление. Не думаю, что войска какого-то рядового гарнизона смогут показать что-то более впечатляющее». По крайней мере, то, что я знаю о войсковых магах, говорит не в их пользу. Как правило, туда идут самые слабосильные из одаренных, остальных разбирают торговые гильдии и прочие корпорации. Смертность в войсковых подразделениях на порядок выше, чем среди охотников. Хотя тут, пожалуй, надо сравнивать не только качественные, но и количественные показатели. Армейцев явно больше. Но в одном Верген прав, я действительно не видел их в бою, а значит судить рановато. Вот только военные нас за такой подарок вряд ли благодарить будут, как думаешь? Спросил я Вергена. А мы им не скажем. Вновь ухмыльнулся он. Не скажем? Ну, в целом вполне благоразумное решение. Конечно, можно связать наше появление с приходом демонов, но маловероятно, что кто-то обратит на это внимание. А даже если обратить, то не разберется. Про найденный портал мы точно никому говорить не станем. Кстати, неожиданно продолжил беседу, торопливо шагающий рядом напарник. А кто все же порушил алтарь водного бога? От черт его знает. Мысли есть по этому поводу, но уверенности нет. Внезапные поиски портала не дали мне окончательно разобраться с той загадкой, но подозрения имелись. «По нашей договоренности со старостой у меня оставалось время до полуночи, но особо надрываться я не собираюсь. Хотя добытое у демонов добро перевесило ту пару злосчастных серебряных монет, ради которых я ввязался раскрыть эту тайну, но попытаться довести дело до конца все же нужно, ради собственного удовлетворения и сохранения репутации». Староста наверняка напишет кляузу в гильдию. Там всем, в принципе, все равно, но осадочек-то останется. Хвалебное письмо все же получше будет, и я его обязательно стрясу со старосты, если удастся вывести вредителя на чистую воду. «Думаю, это или кузнец, или торговец», продолжил я диалог после недолгих размышлений. «Вирс и Гариус? Ну, не знаю», протянул напарник. «Если дядька Гарриус еще может, то на Вирса-то почему думаешь?» «А больше-то некому. До поселения Мурлоков от поселка дорога не близко, и только эти двое не имеют крепкого алибия. Торговца не было в поселении в то время, а это значит, что он мог быть на болотах, а кузнец, по его утверждению, болел, но кроме его семьи никто это подтвердить не может». Вергин на некоторое время задумался. «Ну, допустим, что так все и есть, но ведь Гариус-путешественник вернулся обратно с товаром, а просчитать его выход из поселения и возвращение можно легко, плюс-минус день. Не думаю, что он обернулся так быстро, а кузнец действительно мог приболеть. Надо его сына с женой еще раз опросить». ты прав, неувязочка получается, да и с кузнецом вопросы остаются», — согласился я. Были у меня подозрения и насчет жреца Хориги Микулы Сказителя, и насчет деревенской колдуньи Сиворы Улыбки. Да и староста мог что-то придумать для отлучки. Вот только чем дольше я размышлял, тем менее вероятной казалась их вина. Всех троих видели в это время в деревне. И не просто видели, а заметили, что они работали и со многими общались. Такое ни одна иллюзия не сделает. А если и есть такая, то она стоит будет, как истребитель. В общем, крайне маловероятно. Эх, мне бы сюда какого-нибудь Шерлока Холмса или комиссара Мегре. Но чего нет, того нет. До деревни мы добрались ближе к вечеру. Демоны по-прежнему висели у нас на хвосте, но так и не смогли догнать. И, пожалуй, это самая хорошая новость за целый день, так как все остальное было откровенно хреново. Деревню мы нашли в окружении Мурлоков, а вот армии не наблюдалось. «Вот же гадство!» – почти хором высказались мы с Вергином, потом недовольно переглянулись. «Они такие мы и разные», – с улыбкой сказал я. Смешно, конечно, но всего за сутки я проникся доверием к этому резкому, слегка грубоватому парню. Он оказался надежным компаньоном в опасных ситуациях. «Хотя наше знакомство не было гладким, мы успели подраться и между собой, плечом к плечу, заключить соглашение, посетить демонический мир, разворовать там склад и даже повредить кусок древней портальной системы». «Да иди ты к демонам!» – недовольно буркнул напарник. «Разные, одинаковые, какая хрен разница? Лучше скажи, что делать будем!» С нашей позиции можно было наблюдать, как не меньше полутора сотен мурлоков замыкали кольцо вокруг поселения. Земноводные, разделившись на небольшие группы по 3-4 особи, вооруженные короткими копьями и кривыми костяными кинжалами, отцепили деревню и сжимали круг. Стоит отметить, что жители Мирта тоже не сидели, сложа руки. Хотя деревня была достаточно мирным поселением под охраной окружающих ее болот, но иногда сошедшая с ума портальная система преподносила и им сюрпризы, и селяне были готовы к вторжению. Не дождавшись подхода армии, они не растерялись и взялись за оборону. Дома стояли пустые, с заколоченными окнами и дверями. Все боеспособное население собралось в центре поселка, в доме старосты. Как самое большое и наиболее укрепленное строение, он стал подобием крепости. Крепкий, высокий забор являлся первой линией обороны. Широкие двухстворчатые ворота были открыты настежь, как бы приглашая земноводных атаковать защитников именно с этой стороны. Заколоченные ставни превратили первый этаж в крепостную стену, а выходящий на ворота балкон, где расположились лучники, был надежно прикрыт грубо сколоченными деревянными щитами. Не сказать, чтобы наскоро собранная защита была внушительна, но все же взять с наскока такой рубеж будет проблематично, и трупы мурлоков у ворот дома старосты станут тому доказательством. Первый, зашедший в деревню отряд налетчиков, жестоко поплатился, недооценив селян. «Демоны Нижнего Мира», — ругнулся я. «Ага», — поддакнул напарник. «И где твои войска?» «Я откуда знаю, откуда они здесь взялись?» «Ну так ты же сам рассказывал, что они грозились явиться». «Ага, грозились, но у нас еще полтора дня оставалось в запасе. Так не бывает». С полным непониманием ситуации высказался я. Конечно, можно было заподозрить этих земноводных военной хитрости, но что-то мне подсказывало, что дело совсем не в этом. Не бывает, говоришь? Ведь точно. Верген тоже с каким-то задумчивым выражением лица рассматривал зашедшие на небе звезды. Я лишь вопросительно глянул на напарника, не понимая, к чему он клонит. Портал мы открыли, когда Симона шла на исход, а теперь посмотри на небо. Я с удивлением уставился на красную точку в ночном небе, и тут меня будто пыльным мешком ударило. Звезда ушла немного дальше по небосводу. Мне, как городскому жителю, вполне простительно было не заметить подобные изменения, но факт оставался фактом. Положение светила изменилось, а это значит, что прошло явно больше суток с момента нашего отбытия в демонический мир. Шестеренки в моей голове отчаянно завертелись, пытаясь разобраться, что же произошло. Мысли роились, вызывая мигрень, но толкового ответа так и не приходило. Единственный факт, который не подлежал сомнению – время каким-то магическим образом скакнуло вперед. Поверить, что портал мог сам контролировать время, было сложно. Если бы древние маги умели управлять временем, вряд ли бы они допустили крушение своей империи. Да и за год, проведенный в этом мире, я не слышал ничего про слетевшее с катушек время. Единственное разумное объяснение, которое пришло мне в голову, заключалось в том, что портал, перенесший сюда Винетту, каким-то образом искажал время в момент перехода. По крайней мере, это объясняло перемещение звезды и появление мурлоков раньше срока. «Мы возвратились в Суэр с опозданием». Теория была напрочь дырявая, поскольку не объясняла, почему мы сдвинулись лишь на пару дней, а Венет-то на годы, но она укладывалась хотя бы в какую-то логику. Возможно, все зависело от расстояния между мирами. Ксафан, демонический мир, где мы неплохо поживились, находился условно рядом, в соседней спирали, в то время как моя родная земля могла быть очень далеко». Таким образом, переход по нестабильному каналу мог занять годы, незаметные для путешественника между мирами. Черт ногу сломит с этими временными петлями, но подобная идея давала надежду, что не все так страшно, как я боялся. Возможно, время на Земле и Сойер Кифи течет с одинаковой скоростью, а все нестыковки вызваны сломанным порталом. Тогда у меня еще есть шанс, вернувшись домой, застать родителей живыми. «Чего улыбишься?» — видя расплывшуюся на моем лице улыбку, спросил Вергин. «Все нормально, потом расскажу». «Расскажет он», — хмыкнул напарник. «Ты лучше скажи, где обещанные тобой войска». «Демон их разберет. По идее, должны быть тут еще вчера вечером. Или позавчера. Чуть менее уверенно закончил я, так как не мог точно сказать, сколько прошло времени». Наш диалог прервался. Мурлаки, наконец, сжали цепь вокруг поселения, и отдельные воины пытались проникнуть в оставленные дома. «Получалось, у них неважно. Я услышал сдавленный смех напарника рядом. Физические кондиции этих земноводных сильно уступали человеческим». «Не уверен, что даже у меня получилось бы без специального инструмента открыть заколоченную дверь или ставни, что уж говорить про куда более слабых мурлоков». Пара бойцов пыталась поддеть двери костяными наконечниками своих копий, но безуспешно, стоило чуть сильнее надавить на дверь, как наконечники обломились». Земноводные беззвучно выражали недовольство, раздувая яркие сети своих жабр, но ничего сделать с дверями так и не смогли. Безусловно, со временем они справились бы, если бы им не мешали хозяева домов. Стрелки, засевшие на балконе, успешно обстреляли одну из групп мародеров, которая попала в сектор обстрела. Всего втроем за 10 секунд они сняли отряд из четырех мурлоков, трое наглухо, один легко раненый. Однако такое удачное начало омрачилось потерей и одного из защитников деревни. С нашей точки обзора было не видно, откуда появился большой отряд земноводных, но выглядел он серьезно. Три десятка мурлоков несли на своих тощих плечах резные палки с цветным орнаментом около полутора метров длиной. «Я вначале принял их за раскрашенные копья, но когда мурлоки направили их на стрелков, засевших на балконе, в воздухе раздалась негромкая дум, понял, что ошибался». «Наконечники отделились от копий и отправились в полет. Метательным снарядом оказался длинно оперенный дротик с зазубренным наконечником». Я готов поклясться, что это не огнестрельное оружие, скорее всего, какая-то воздушка, но сила броска была такова, что костяные наконечники, ударившись о дерево, ломались, но все же пробивали доски в два пальца толщиной. Один из защитников не успел сообразить, что происходит, как сразу три костяных лезвия пригвоздили его к стене дома. Эти метатели являлись на удивление мощным оружием. Большая часть отряда Мурлоков начала перезаряжать свое орудие, и вперед выступили прятавшиеся до этого за спинами стрелков шаманы. Четыре увешанных раковинами, костями и жемчугом фигуры вскинули вверх кривые жезлы, глухо стукнули погремушки на концах, и всю группу нападающих прикрыл водяной купол. Зря я смеялся над земноводными. Их физическая слабость неплохо компенсировалась артефактной экипировкой и магией. «Надо помочь», — серьезно заявил Вергин, на что я лишь удивленно выпучил глаза. «Мы не так давно знакомы, но как-то не замечал за ним ранее альтруизма. К тому же у него имелись личные счеты с жителями деревни». «Ты не понимаешь», — ответил он на мой немой вопрос. «Наши ссоры — это мелочи, я же их всех с детства знаю». «Тогда давай поторопимся», — сказал я, заметив, что незадачливые мародеры будто по сигналу стали стягиваться к центру поселка. «Чехлый лесок, в котором мы расположились, не давал возможности подкрасться ближе, а больше подходящего укрытия не было». Но до ближайших заборов было всего метров 100 от нашей позиции, поэтому мы молча рванули к деревне. К сожалению, преодолеть это расстояние незаметно не получилось. Спешка, отсутствие укрытий и яркий свет звезд сыграли против нас. Нам удалось пробежать всего метров 50, прежде чем нас заметили подводные жители». К нам на перерез скинулись две группы мурлоков общим количеством в девять особей. Отличать полурыб от полурыбок я не умею, да и не хочу. Враг есть враг. Пусть этот противник не внушал трепета своей мощью, но в деревне их было чересчур много. Нам нужно побыстрее добраться до обороняющихся. Бить воспламенением, да еще и набегу, я посчитал расточительством. Но и в моем небольшом арсенале заклинаний нашлось кое-что подходящее случаю. «Огонь! Огонь!» Я поднял в воздух целую пачку блуждающих огней. Заклинание не очень сильное, зато я мог насоздавать таких зарядов много. Рой огненных мотыльков устремился к противнику. Когда мы добежали до Мурлока, четверо из девяти катались по земле и беззвучно визжали от ожогов. Убить не убил, но временно из строя вывел. Как я и рассчитывал, у этих морских обитателей оказалось плохо с сопротивлением к моей стихии, и блуждающий огонь с легкостью прожигал тонкую чешую, погружаясь в тело. Ра. С глухим рыком Верген перерубил короткое копье, направленное ему в грудь, и, сблизившись, ударил на вершем меча по рыбьей морде. Разница в силе и комплекции оказалась настолько существенной, что Мурлока просто перевернула в воздухе. Я знал, что напарник не обижен физической мощью, но все познается в сравнении. На мою долю выпало сразу трое противников, но для меня это тоже не стало проблемой. Первому Мурлоку я просто выжег верхнюю часть тела магии, второго убил огненным лезвием, а третьего так приложил об забор, что сломал половину костей. Хотя последнему удалось слегка поцарапать меня ножом, но это были сущие мелочи. — Ты долго там возиться будешь? — проорал напарник, уже переваливаясь через высокий забор во двор дома старосты. — Халявщик! — Возмутился я, цепляясь за забор и делая выход силой. «Это чтобы ты больше не жаловался, что я убил твою добычу!» — улыбнулся Верген. Когда я спрыгнул, Верген уже с криками вовсю колотил на вершем меча в заднюю дверь. Враг еще не должен был успеть подобраться к дому, но я на всякий случай все же повернулся к напарнику спиной, контролируя часть двора и забор. Ответной реакции ждать пришлось недолго, но с той стороны двери очень подозрительно отнеслись к внезапным спасителям. В итоге пришлось вмешаться и пообещать спалить дом и всех его обитателей, если нам тут же не откроют. Этот аргумент почему-то оказался более весомым, чем слова Вергена о подкреплении. Дверь слегка приоткрылась, нас осмотрели и лишь только после этого запустили внутрь. Стоило нам оказаться в доме, как дверь снова закрыли на тяжелый засов, и два мужика подперли его массивным комодом. Нас встретили немногочисленные защитники. Основная часть держала оборону около передних дверей. Здесь же было всего два ополченца и сам староста. Перепуганные селяне выглядели до нельзя комично. У одного был шлем на размер меньше, он сидел так высоко, что почти не прикрывал нижнюю часть головы. У другого полностью отсутствовали ремешки на пластинчатом доспехе, отчего при каждом движении доспех ходил ходуном на тощей фигуре. У старосты защитное снаряжение было в полном порядке, но от обильного питания он сильно раздулся, и кольчугу ему пришлось натянуть прямо на рубаху. да протянул я мысленно, — «близость болот подросла беломестных». «Господин гельдеец!» — с удивлением приветствовал меня староста, сжимая в руках обнаженный короткий меч». «Было видно, что он уже не надеялся увидеть меня в деревне, поэтому мое появление воспринял с радостью. Что бы он ни думал о моей пропаже до этого, но два крепких бойца в такую минуту явно не лишние». «Ага, задержались немного», — хмыкнул я. «Время вернулись», — нашелся с ответом староста. «Как с обороной?» — подключился к разговору Верген. «Пока стоим. Пойдемте все там!» Староста махнул мечом в сторону центрального помещения дома. В доме старосты собралось все небольшое население деревни. Двадцать домов. Казалось бы, немного, но когда все жители в одном доме, получилась изрядная толпа – женщины, подростки, дети, немногочисленные мужчины. Уже в следующей комнате было не протолкнуться. Покинувшие свои дома жители побоялись оставить ценности, и каждый притащился со своим скарбом. Куча мешков до самого потолка занимала не меньше половины обширной комнаты. Во второй же кое-как разместились люди. Мне бы хотелось думать, что в мешках провизия на случай длительной осады, но по торчащим вещам я понял, что беженцы в основном спасали ценности, не особенно задумываясь о возможной голодовке. Женщины и дети бросали на нас перепуганные взгляды, но откровенной паники не проявляли. В большом зале было просторнее, но там ситуация сложилась напряженная. Четверо защитников вместе с главой ополчения держали оборону у главного входа, остальные расположились вдоль стен. Центральная дверь была крепко заперта на массивный засов из цельного бруса, а вся прихожая была полностью забита мебелью и досками, тем самым полностью блокируя дверь. «Даже у Огру будет затруднительно пробраться через такую баррикаду, не то что слабосильным мурлоком. Как по мне, стоящие возле завала ополченцы только зря надували щеки и грозно размахивали оружием. А вот кто действительно был занят делом, так это местный жрец ведьма и еще пара женщин». Вдоль стены прямо на полу лежали четверо, на первый взгляд их раны были несерьезными, да и крови вокруг было немного, но раненые активно стонали и выглядели неважнецкие. В середине большой комнаты жарко спорили местные воротилы. «Надо идти в атаку!» – кричал местный кузнец. Он, как и все присутствующие мужчины, был одет в боевое железо, но из оружия предпочел привычный кузнечный молот. Кольчуга с длинными рукавами подчеркивала его массивную фигуру. Сказать нечего, смотрелся он весьма грозно. «Надо идти на переговоры», — возражал ему одетый в плотную кожу торговец. «Какие к демонам переговоры? Надо размазать этих мелких ублюдков!» Грозно потрясал молотом кузнец. «Да заткнитесь вы оба! Ничего из-за вашего крика не слышно!» Пытался урезонить их глава ополчения, не покидая свою позицию у двери. Наконец присутствующие заметили наше появление. Спорщики замолчали, и на секунду мы стали центром внимания. «Как наши дела?» – взял инициативу в свои руки Верген. «Надо выкинуть этих рыб из деревни!» – сурово заявил кузнец. «Пока держимся!» Более спокойно и менее эмоционально оценивал обстановку торговец. «Я сам далеко не идеал, но таких раздолбаев еще поискать надо!» «Держим оборону! В строю восемь человек! Четверо здесь, двое на заднем выходе! Сверху нас выбили! Потери! Один убитый, четверо раненых!» На удивление, по-военному кратко и точно описал ситуацию подошедшей глава ополчения. «При нашей первой встрече он не произвел на меня положительного впечатления, но сейчас я оценил его по-новому. Симпатичнее Макрица не стал, но выглядел он по-другому». Объемную фигуру невысокого толстяка сейчас прикрывала кожаная броня с металлическими бляхами. На голове простой шлем с кольчужной бармицей, а в руках короткая алебарда с широким лезвием. Но самое главное, изменился сам взгляд. И если в нашу первую встречу он мне показался каким-то раздолбаем и пройдохой, то сейчас он был предельно собран и серьезен. «Лучники у нас есть?» Задал уточняющий вопрос Верген. «Нет, все ранены, один труп», – ответил Мокрица, указывая рукой на лежащих вдоль стен людей. «Надо наступать!» – вновь попытался вмешаться в дискуссию кузнец, но Верген смерил его таким презрительным взглядом, что тот как-то неожиданно притих, хотя и был почти в два раза старше моего напарника. «Так что делать будем?» На этот раз влез уже староста. Я хотел было тоже поучаствовать в обсуждении планов, но подлетевшая сего расхватила меня за руку и потащила к раненым. Деревенская колдунья была чем-то взволнована, и привычная улыбка покинула ее лицо. «Чем можешь помочь?» Скороговоркой выпалила женщина, присаживаясь рядом с раненым. Остальными пока занимался другой врачеватель, Микула-сказитель. Я тут же признал стенающем бойце нашего бывшего проводника. Селок умудрился получить небольшое ранение в руку, но выглядел при этом очень плохо. Бледное лицо, черный рисунок вен, лихорадочные движения и сведенные спазмом мышцы. Моих познаний в медицине было недостаточно, чтобы понять, в чем дело. «Я не медик. После беглого осмотра признал я свою некомпетентность. Что с ним?» «Яд!» – односложно ответила деревенская колдунья, накладывая руки на голову охотника. Ее глаза закрылись, губы беззвучно зашептали какие-то слова, и на кончиках пальцев возникло белое сияние. Ведьма начала массировать виски раненого, отчего его кожа чуть порозовела, а вздувшиеся на лбу вены стали принимать более естественный цвет. Правда, хватило ее ненадолго. Через десять секунд ведьма устало вздохнула и отшатнулась от пациента. Мне даже пришлось ее придержать. — Не могу, тяжело, — сиплым голосом произнесла колдунья. — Всего рану подсоби! окликнул ее жрец. «А ты держи его!» Пациента Микулы всего трясло. Он отчаянно скреб ногтями по груди, оставляя кровавые полосы. Севора кинулась к нему, накладывая руки на голову. Жрец пытался держать его верхнюю часть тела, а я навалился всем весом, фиксируя ноги. Волны мышечного спазма прокатились по телу раненого, на третьем рывке он чуть не откинул меня прочь, но мне удалось удержаться и не дать ему откатиться в сторону. Светящиеся пальцы колдуньи поглаживали лоб больного, но пока, видимо, их улучшений не было. «Что с ним?» – спросил я врачей. «Оружие Морлока смазано какой-то сильной отравой, малейшая царапина, и вот результат», – ответил жрец. Я с опаской дотронулся до царапины, оставленной на моей щеке костяным кинжалом Мурлока, еще там, у забора. Но царапина давно закрылась, и никаких подозрительных ощущений у меня не было. Похоже, моя огненная кровь оказалась не под силу яду подводных обитателей. Надо заметить, что я уже во второй раз недооценивал силу подводных жителей. Несмотря на хилую комплекцию, они являлись опасными врагами. Небольшая царапина от их архаичного оружия приводит к мучительной смерти. При таком раскладе совсем не обязательно быть двухметровым бугоем, а если добавить сюда артефакты и шаманов, становится совсем кисло. Следующий спазм заставил меня напрячься изо всех сил, а потом больной вдруг резко расслабился. Крепко сжимая его ноги, я не сразу понял, что произошло, но голос Микулы заставил меня отпустить бездыханное тело. «Савка умер», — мрачно произнес жрец, закрывая глаза трупу и начиная читать молитву. Я осмотрел трех оставшихся больных, все примерно в одном состоянии, но пока все живы. «Тут я не помощник» признал я свое поражение. Могу разве что с тобой силой поделиться. И зато спасибо, грустно улыбнулась ведьма. До этого мне ни разу не приходилось передавать силу другому одаренному, но в теории я представлял, как это должно происходить. Мы сцепили ладони, и я стал высвобождать энергию. Красный туман начал просачиваться между нашими пальцами, но это были допустимые потери. Почти как тогда с кристаллом, только разница в том, что накопитель был специально приспособлен для сбора силы. Здесь же все зависело от мастерства и таланта самой ведьмы. Процесс шел медленно из-за того, что Сиворе приходилось впитывать не нейтральную энергию, а ярко окрашенную стихией огня. Кроме того, опыта у нее тоже оказалось немного, хотя она и была единственной практикующей одаренной на многие километры в округе. Я не потратил даже трех процентов, когда ведьма сама разорвала контакт. «Хватит!» Щеки порозовели от полученной силы и ее слегка покачивало. Яростный крик отвлек меня от ведьмы. «Это ты! Ты во всем виноват!» Орала взбешенная женщина, тыкая пальцем в лицо Вергина. «Ты что несешь, дура?» Растерянно возмутился Верген от такого нелепого обвинения. «Это ты разозлил рыболюдов! Из-за тебя умер мой муж!» Орала та, не обращая внимания на повисших на ее плечах подруг. «Спокойно!» Клинился я между женщиной и напарником. Мне на помощь уже спешили торговец староста. «Авдотья, уймись! Уведите ее!» Две женщины подхватили плачущую вдову под руки и, что-то нашептывая, увели в соседнюю комнату. «Пойдем, нас на переговоры зовут!» – коротко бросил Верген, направляясь к лестнице на второй этаж.